Возвращаясь из булочной, мы с ней проезжаем мимо дома под названием «Солнечный дом». Дома Ванесса просит у меня словарь, чтобы найти в нем значение слова «масс». Мне кажется странным, что девочка не знает его, но скоро выясняется, что это не французское, а провансальское название традиционного фермерского дома. Ванесса предлагает переименовать нашу виллу в Мазде Оливес. Тебе нравится этот дом? решаю спросить я. Но она молча смотрит на меня, пожимает плечами и уходит по своим делам. Мне хочется задержать ее, разговорить, расспросить об их жизни в Париже. Но только во время совместной работы я чувствую, что-то похожее на близость между нами. Но чтобы девочки не думали о приобретении этого запущенного имения, а, возможно, они вообще ничего об этом не думают, им ведь всего 13 лет, внешне они остаются вполне нейтральными. Я благодарна им за то, что они не осуждают отца и его выбор. У меня нет своих детей, я никогда не была замужем. Все это будет у меня впервые, и потому я нервничаю и не всегда знаю, как себя вести. Довольно часто совершаю ошибки, но до сих пор не сделала ничего непоправимого. Нам приходится нелегко, целыми днями стоит невыносимая жара, но мы все помним об этом и стараемся быть снисходительными друг к другу, по-моему, несмотря на усталость. Нам живется совсем неплохо. Пока Мишель борется с водопроводным кризисом, мы с девочками осваиваем землю вокруг дома и расчищаем ее от всего, что наросло за прошедшие годы запустения. Это время больших и малых открытий. Пустые бутылки, куски старинной половой плитки, окрашенной в тосканский золотистый цвет, Наверное, ее привез сюда самый первый владелец Апассионаты, ее создатель сеньор Спинотти, купец из Милана. Я узнала его имя из подписанного нами, где была изложена вся история имения. Мне нравится это имя, и, закрывая глаза, я вижу его как живого, веселого, толстого, чувствительного. А еще мы нашли пруд Вернее, его нашла Клариса. «Мишель! Папа! Иди сюда, смотри!» Кто бы мог подумать, что он сохранится в такой безводной пустыне. У прудика овальная форма, и в нем не больше двух метров длины. Он прятался под зарослями длиннолистых ирисов, диких лилий, еще каких-то неизвестных мне растений с толстыми стеблями, и только благодаря им не высох. Но вода такая мутная и темная, что мы не можем определить, насколько он глубок. Может, он подпитывается нашим неуловимым источником? Мишай становится на колени и вглядывается в вылистую черноту. «Вряд ли. Вода слишком неподвижная, но все может быть». Вспомнив об источнике, он выпрямляется и вглядывается в синее безоблачное небо, словно надеется найти там разгадку. А я смотрю на густую, как патока воду, и мне очень хочется опустить в нее руку, пошевелить пальцами, почувствовать прохладную бархатистую влагу, полюбоваться, как капли с пальцев падают обратно в пруд. Но я все-таки не решаюсь потому что не знаю, что живет там под темной поверхностью. Оно может подняться со дна и укусить меня. О, смотрите! По воде пробежала короткая рябь, и тут же она опять стала гладкой, как зеркало. Мы с Мишелем напряженно вглядываемся в глубину, но ничего не видим. Там что-то двигалось. Я точно видела. Может, рыба? «Скорее уж лягушка, но точно не рыба!» — смеется Мишель. «В доме столько лет никто не жил. Когда у нас будет вода, я его вычищу, и мы поселим там рыбок». «Угу. Когда будет вода?» — он смотрит на часы. «Мне пора ехать». Он находит месье Шарпи, агента по недвижимости и уговаривает того дать письменные свидетельства, которое наряду с фотокопиями наших паспортов и другого убеждает совет по водоснабжению в нашем праве на воду. В тот день Мишель возвращается домой как триумфатор, с победной улыбкой на лице. Он несется в гараж, поворачивает там главный вентиль, но воды по-прежнему нет, Мы переглядываемся, не скрывая отчаяния. Неужели именно поэтому мадам Б согласилась сделать нам такую скидку? Неужели мы купили ферму без воды? Кота в мешке, которым пугал меня отец. Что теперь, спрашиваю я. Завтра придут люди из государственной энергетической компании подключать электричество. «Вроде бы оно не должно влиять на подачу воды, но, может быть, все-таки влияет. Давай подождем до завтра. Если вода не появится, ну, тогда посмотрим». Похоже, моим одиноким утренним походом на пляж Палм-Бич-казино пришел конец. Их сменили бестолковые и хаотичные семейные вылазки. а -ля, месье Юло!» из времени развлечений. С нами отправляется даже помело. Раньше эти долгие, и неторопливые заплывы служили мне своего рода медитацией перед началом трудового дня, полного почти бесплодных попыток восстановить заброшенный дом без всяких на то средств. Теперь вместо этого я имею багажник, забитый мокрыми полотенцами, купальниками и подтекающими бутылочками с шампунем. Не говоря уж о Памеле, которая в своей мокрой шерсти притаскивает в машину килограммов двадцать песка. Раньше я приходила, плавала и уходила в блаженном безлюдии. И все море было в моем полном распоряжении. А сейчас, к тому времени, когда весь наш отряд оделся и уселся в машину, на ведущем к пляжу бульваре Карно, уже начался час пик. Естественно, я очень раздражена. Больше я такого не хочу, срываюсь я на крик. Это мое утреннее купание. Веселый шум в машине тут же смолкает и повисает неловкое молчание. Наша поездка теперь напоминает похороны, а девочки отворачиваются, когда я обращаюсь к ним. Обе всерьез надулись. Позже за чашкой подогретого кофе подогретого, потому что у нас кончилась вода и не осталось времени, чтобы наполнить канистры в деревне. В половине одиннадцатого должен прийти электрик из компании. Мишель ласково упрекает меня. Он считает, что я вела себя не как член семьи. Ты просто не привыкла к этому. Девочки все понимают, говорит он и целует меня в нос однако я в этом далеко не уверена. По-моему, они считают меня слегка чокнутой. А я и в самом деле ловлю себя на желании забиться в папоротники или спрятаться на дне нашего черного пруда. Пока я в одиночестве предаюсь самобичеванию, появляется электрик месье Дольфо и с восхитительной легкостью подключает нас к электричеству. Вот если бы и с водопроводом все получилось так же просто. В присутствии Дольфо Мишель идет в гараж еще раз, поворачивает вентиль, но трубы никак не реагируют, из них не доносятся даже шипения. — Вы об этом случайно ничего не знаете? — спрашивает у электрика Мишель. И тот в ответ только качает головой и пожимает плечами. Чтобы не впадать в уныние, мы решаем отпраздновать наш первый шаг в сторону цивилизации. Отправляемся в огромный гипермаркет по соседству и покупаем там маленький скромный холодильник. На обратном пути Клариса обращает внимание на яркие афиши, приклеенные к фонарным столбам по всей деревне. Они сообщают, что сегодня вечером на пляже в Каннах состоится фейерверк. Девочка умоляет Мишеля отвезти ее вечером на набережную. Отец пытается отговорить ее, объясняет, что там будут толпы туристов и что с нашего склона мы увидим все гораздо лучше. Но к мольбам сестры присоединяется Иванесса, и в конце концов он уступает. А потому вечером мы усаживаемся в машину. Берем с собой помелу, которая, если оставить ее в одиночестве, может испугаться грохота салюта и умереть от сердечного приступа или сбежать и навсегда потеряться. И втискиваемся в длинную очередь автомобилей с черепашей скоростью ползущих вниз. На набережной буквально яблоку негде упасть из-за толп отдыхающих. Все парковки переполнены и мой «Фольксваген» невозможно никуда пристроить. Я уже готова бросить машину посреди дороги и отправиться дальше пешком. Но Мишель предлагает другой выход. Мы отъезжаем на пару километров от города, находим пустой клочок пляжа и решаем любоваться салютом оттуда. Девочки о чем-то оживленно разговаривают со своим отцом, а я отхожу в сторонку. И усаживаюсь на небольшой выступающий в море каменный причал. Я всё равно не понимаю ни слова из их разговора, а кроме того, нервы натянуты как струна, и мне лучше побыть одной. Прямо у моих ног серебрится под луной море. Волны чуть слышно плещутся о причал, но этот мирный звук не может меня успокоить. Вдалеке на городском пляже Начинается фейерверк. В небо взмывают огромные шары цветов французского флага, синие, красные, белые, и распадаются на тысячи сверкающих искр. Я чувствую себя иностранкой, чужой на этом празднике. Такое уже случалось со мной раньше. Я много путешествую и часто оказываюсь одна в самых диковинных ситуациях, но на этот раз все гораздо сложнее. Я отдала буквально все, что имела, хотя это и не слишком много, и пустилась в авантюру с человеком, которого едва знаю. Окунулась в прекрасную мечту, даже не представляя, где вынырну, а в итоге имею ферму, которую не могу себе позволить, отсутствие воды и очень призрачную надежду ее отыскать. Двух девочек, едва выносящих меня, Рядом на причал плюхается Клариса и тесно прижимается ко мне. «Ты очень задумчивая, Кэрол. Ты случайно не беременная?» Справляется она без лишних предисловий. «Не знаю, возможно. А что, ты против?» «Нет», — трясет она головой после небольшой паузы. «Просто мы с Ванессой об этом только что говорили». «Да? А что вы говорили?» Она опять задумывается, а я с волнением жду ее ответа. Лучше бы это была девочка. Почему? В оба такие кудрявые, мальчику это не пойдет. От этого невинного замечания мое сердце немного оттаивает. Позже, раздеваясь перед сном, я спрашиваю у Мишеля. «Ты с девочками разговаривал о том, что у нас будет ребенок?» «Нет, с какой стати, — удивляется он, — мы говорили об бассейне. Они считают, нам нужно выяснить, как за ним ухаживать. Может, сначала дождемся, чтобы в нем появилась вода? Не без сарказма, осведомляюсь я. Я им пообещал, и хочу сдержать обещание. Тогда у них хотя бы будет на что надеяться». «Так вот, что вы обсуждали так бурно, бассейн?» Мишель смотрит на меня удивленно. Потом на его дочерна загорелом лице появляется усталая улыбка. — А в чем дело? — спрашивает он, аккуратно складывая рубашку на картонном ящике, играющем роль туалетного столика. Я забираюсь в постель. Мне в спину немедленно вонзается пружина. И я с головой закрываюсь простыней. Мишель стаскивает ее у меня с лица. «Эй, в чем дело?» «Ни в чем. Просто я ненавижу этот матрас и хочу принять ванну». На следующий день даже без традиционного утреннего купания и безо всякого видимого повода. Хорошее настроение возвращается ко мне, и я нежно целую Мишеля на прощание. Он отправляется в душную, прилепившуюся к самому краю шоссе контору под названием «Бассейны лазурного берега, строительство и фильтры, материалы, комплектующие, автоматическая очистка», чтобы купить упаковку хлорных таблеток и прихватить пару буклетов с рекомендациями. Женщина за стойкой сообщает ему, что поскольку бассейн долго пустовал, нам необходимо пригласить для консультации профессионала, Уже через час, вздымая клубы пыли, на нашу дорожку влетает голубой фургон специалиста по бассейнам и, взвизгнув тормозами, останавливается у дома. Я спешу ему навстречу. «Привяжите эту чертову псину, а то я немедленно уезжаю!» Вопит водитель вместо приветствия и бедную толстуху по мелу, тихо радовавшуюся жизни, влокут в бывшие конюшни и там привязывают к железному кольцу. Только тут она начинает лаять. Из фургона выбирается удовлетворенный эксперт. Это грузный тип в мешковатых брюках, стоптанных туфлях и с прочно приклеившимся к нижней губе окурком. У него красные в прожилках глаза, темные висячие усы, и уже в одиннадцать утра от него невыносимо разит алкоголем. Едва взглянув на бассейн, он вздымает руки к небесам и начинает причитать. «Бог мой! Он же построен в конце двадцатых!» «Ну и в чем проблема?» «Сурово справляюсь я». «Он кривится, критически осматривает меня, а потом начинает вышагивать по периметру бассейна, то наклоняясь, то вытягивая шею наподобие страуса». Это, конечно, весьма вместительное и солидное сооружение, наконец заявляет эксперт, но в нем ведь нет очистительных фильтров. Хорошо, что девочки этого не слышат, потому что я уже понимаю, нас ждут плохие новости. Так оно и есть. Через три дня после того, как бассейн будет наполнен водой, в том случае, разумеется, если мы ее найдем, Она зацветет и станет изумрудно-зеленой. А в таком климате это может представлять реальную опасность для здоровья. Короче говоря, мы не сможем просто залить в бассейн воду, как мечтали. Предварительно нам придется устанавливать очистительную систему. А ее приблизительная стоимость, названная нашим гостем, повергает меня в шок. За Мишель все-таки сообщает об этой неутешительной новости девочкам, и они даже не пытаются скрыть своего разочарования, как, впрочем, и я. Подавленные, мы возвращаемся к очистке территории. В надежде поднять упавшее настроение, Мишель весело кричит нам вслед. «У меня есть хорошая идея!» «Папа, пожалуйста, больше не надо твоих дурацких идей!» фыркает Ванесса, даже не оглянувшись в его сторону. «Весь этот дом — одна глупая идея!» — доверительно сообщает она сестре. «А я чувствую, как в горле встает комок». «Гениальное изобретение!» — как ни в чем не бывало, продолжает Мишель. «Я придумал, как использовать пустой бассейн!» Но девочки по-прежнему не смотрят на отца и он, грустный, уходит в дом. Правда, через пару минут возвращается с нашим старым кассетным магнитофоном и зачем-то спускается с ним в бассейн. Я заинтригована. «Посмотрите-ка на своего отца!» — окликаю я Ванессу и Кларису, но они не реагируют. Остановившись ровно посредине пустой чаши, Мишель опускает магнитофон на дно и вставляет в него кассету. Голос стинга в сопровождении гитары многократно отражается от бетонных стенок и поднимается к самой вершине нашего холма. Мы втроем тут же забываем о своей нудной и изнурительной работе, и на наших расстроенных лицах расцветают улыбки. Побросав инструменты, мы бежим вниз, к бассейну. Мишель весело оглядывает своих трех потных и грязных девочек. Во всем плохом есть что-нибудь хорошее, смеется он и подмигивает мне, а помело лает от удивления, не в силах понять, с какой стати мы вдруг начинаем вопить, как сумасшедшие, и скакать под музыку. В самый разгар этого слегка безумного веселья к дому подъезжает белый пикап Рено, и из него вылезает вчерашний электрик Месье Дольфо. Он бросает на нас изумленный взгляд, а потом старательно притворяется, что не замечает орущего в пустом бассейне магнитофона, исходящий лаем толстые овчарки и трех прыгающих на дне обезумевших существ. От этой демонстративной скромности мы хохочем еще сильнее. Месье Дольфо отводит Мишеля в сторонку, подальше, от трех чумазых истеричек, и заводит с ним какой-то серьезный и крайне секретный разговор. Выясняется, что вчера вечером он распил бутылочку вина со своим приятелем, водопроводчиком, и по совместительству местным трубачистом, и в разговоре, между прочим, упомянул о проблеме, с которой столкнулись новые владельцы дома на холме, Оказалось, что его приятелю, родившемуся и выросшему здесь же в деревне, и в юности излазившему все ближайшие склоны, в точности известно расположение нашей водопроводной станции. И теперь месье Дольфо предлагает вечером заглянуть к нам в гости вместе с этим водопроводчиком, месье Ди Луцио. «Общий восторг! Я несусь в деревню». Закупаю несколько ящиков пива и заталкиваю их в новый холодильник, чтобы было чем угостить дорогих гостей. Но до поры до времени, наученная несколькими разочарованиями, я не позволяю себе радоваться. Кто бы мог подумать, что одна только мысль, ольющаяся из на воде, сможет привести меня в такой экстаз.